Глава восемнадцатая «Не грусти. Я вернусь, не успеешь соскучиться». итон усмехаясь, потрепал меня по щеке. «Я говорила тебе что-то подобное перед перерождением», — напомнила я с улыбкой. Наступил день отъезда Итана, и печаль от предстоящего расставания грызла меня, лишая покоя. Я пыталась бодриться и шутить, но он прекрасно чувствовал моё настроение». Мы лежали в постели, наслаждаясь последними минутами уединения, не в силах отпустить друг друга. «И ты ведь вернулась?» — заметил Итан. «Не так быстро, как хотелось бы, но я тоже дождусь тебя», — прижала палец к его губам. «Хотя и правда буду очень скучать». Итан взял мою руку и поцеловал. «Разрешаю тебе похозяйничать в академии, чтобы не скучать». «Что ты имеешь в виду?» Я приподнялась на локте с интересом посмотрела на него. Затем добавила со смехом. «Я как-то не планировала становиться твоим заместителем». «Нет, заместитель у меня уже есть», — засмеялся он в ответ. «И тебя это точно не развлечет, а только добавит забот. Я предлагаю другое. У тебя отлично получается контактировать с курсантами. Вот и придумай и для себя, и для них какое-нибудь развлечение. Например, интеллектуальное соревнование». «Курсантам не помешает, помимо физической формы, потренировать ещё и мозги. Воин должен быть не только сильным, но и умным». Я задумалась, затем ответила. «А мне это нравится. В университете у нас часто устраивались похожие соревнования. Я почти всегда в них участвовала». «И побеждала?» Итан лукаво посмотрел на меня. «Бывало», — усмехнулась я. «Не сомневаюсь». «Хочешь сказать, я заучка?» — прищурилась я. «Ну, не глупышка точно». «Я на это только хмыкнула». «Мне подготовить эти конкурсы к твоему приезду?» уточнила деловито. «Можешь провести их без меня». «Но я могу не успеть. Нужно столько всего сделать, от идеи до реализации». «Хорошо, крайний срок, когда я вернусь». «Пять дней», — сказал Итан. «Хватит тебе?» «Пять дней хватит», — заверила я. «Если мы устроим эти соревнования в ближайший выходной», то для всех это будет идеально. И ты вернёшься наверняка, и мне времени будет предостаточно. Разрешишь использовать в качестве помощников некоторых курсантов? Они в твоём распоряжении, — заверил меня Итан. Спасибо. Я быстро поцеловала его в губы. Тогда ещё один вопрос. Ты думал насчёт Элизабет? Может, допустишь её к занятиям? Я сделаю это, когда вернусь. Обещаю, — ответил он. Но пусть это произойдёт под моим контролем, хорошо? Мне ещё необходимо серьёзно побеседовать с Элизабет. У меня до сих пор не нашлось на это времени. Возвращение её в ряды курсантов подразумевает дополнительные свободы. Например, доступ к некоторым видам оружия. А я бы не хотел, чтобы они у неё появились в моё отсутствие. Понимаешь? В целях твоей же безопасности. Понимаю. Делай, как считаешь нужным. Элизабет ждала восстановления несколько месяцев. Пару дней ещё точно подождёт. Ты прав, согласилась я. И хватит уже о посторонних личностях. Итан стиснул меня в объятиях. У нас с тобой совсем мало времени, а мы его тратим на других. Уезжал Итан после завтрака. К этому времени за ним приплыла лодка, которая ждала его у причала. Провожать его спустились я, Тхука Гвард и Фред. «Передавай матушке привет!» — попросил Фред. — Передам, — кивнул Итан. — Ещё у кого есть какие пожелания? Может, привезти что из столицы? А, тхука! — Да что мне надо? — гатнул тот. — У меня всё есть. Дорогое вино не пью, деликатесы не ем, рубашки шёлковые не ношу. — А я бы не отказался от чего-нибудь вкусного, — ставил Фред. — Например, от трюфелей, из кондитерской три шоколада. Привези пару коробок, ладно? А я Теру Гранту угощу. И он подмигнул мне. «Кстати, они действительно очень вкусные», — поддержала я Фреда. «Хорошо, Терри Грант привезу трюфели», — отозвался Итан. «А у тебя режим, в том числе и пищевой. А вот это несправедливо», — Фред насупился. «Я тебя угощу», — шепнула ему заговорчески. Прощание было недолгим. Лодочник спешил, поэтому нам с Итаном пришлось ограничиться коротким объятием и почти невесомым поцелуем в щёку. «Безопасность Терры на эти дни, ваша забота и ответственность!» — напутствовал Итан друга и племянника, стоя в лодке. «Мы с неё пылинки будем сдувать!» — громко отозвался Фред и дурашливо дунул мне на плечо, за что получил почти отеческий подзатыльник от Орка и шутливый толчок в вбук от меня. Весёлое настроение Фреда и Тхука немного притупило мою печаль, И не дала впасть в уныние, когда лодка с Итаном скрылась за горизонтом. «Дядя говорил о каких-то соревнованиях, которые организовывать будете вы», вспомнил Фред, когда мы возвращались в академию. «Да, на логику, смекалку и интеллект», ответила я. скука там вставил Тхука. «Лучше бы командный марш-бросок, какой устроили. И на логику используй». «А мне нравится», — возразил фред «Потому что первое место точно будет моим». «Это мы ещё посмотрим», — засмеялась я. «Но болеть буду за тебя, так уж и быть». «Правда?» В глазах Фреда вспыхнул хитрый огонёк. «Правда?» — заверила я. «Кстати, поможешь мне подготовиться?» «Конечно», — заверил парень. «Вот и отлично. Надо подумать, к кому ещё обратиться за помощью. Может, к профессору Иву?» Он вполне может подыскать интересный материал по истории и философии. К профессору я отправилась в тот же вечер. Он несколько удивился, увидев меня на пороге своей комнаты, но улыбнулся и впустил. «Извините, что беспокою вас, но мне нужна ваша помощь», — сказала я. «Если откажете, в обиде не буду». «Не думаю, что вы попросите у меня нечто такое, чего я не в силах буду сделать», — усмехнулся профессор, закрывая за мной дверь если только не заставите меня бегать, прыгать или драться на мечах. Увы, подобные подвиги остались далеко в молодости. Сейчас могу предоставить вам в помощь только свой интеллект и жизненный опыт. «Не поверьте, но это именно то, что мне от вас сейчас надо», — засмеялась я. «Ваш интеллект, жизненный опыт, а еще ваш тонкий юмор. Тогда слушаю вас внимательно». Он усадил меня на стул, сам сел рядом, и я рассказала ему все о своей затее. «Было бы замечательно, если бы вы придумали интересные вопросы по истории, философии или другой науке», — заключила под конец. «Можно даже с долей шутки». «Хорошо, попробуем», — профессор развел руками. «Сколько у меня времени на все?» «Дня три-четыре есть точно», — заверила я. «Попробую справиться», — улыбнулся он. «А как вы сами, Террагрант? Пришли уже в себя?» «Да, со мной уже всё в порядке, спасибо. Возвращаюсь к привычной жизни», — ответила я. «Не скучайте по родным». Я оторопела от такого вопроса. Никогда, нигде, никому, ни я, ни Итан не упоминали о моих родственниках, тем более относительно моего отсутствия. Возможно, профессор Ив просто высказал предположение, но меня это задело и вызвало необъяснимый страх. «Видимо, мне не удалось скрыть свой испуг поскольку профессор Ив торопливо произнёс, уже без всякой улыбки. «Простите, Террогрант, не хотел вас напугать этим вопросом. Просто...» Тут он замялся, потирая переносицу. «Видите ли, я догадываюсь, кто вы». «Я не понимаю, о чём вы». Натянута улыбнулась я и невольно бросила взгляд на дверь. «Я знаю, что вы... Феникс». «Что?» Сглотнула я. «Я давно за вами наблюдал и пришёл к такому выводу», — объяснил профессор. от чего вы так решили?» Спина взмокла и стала холодной. «Спокойно, Паола, спокойно. Держи себя в руках, не подавай виду. Твой страх — твоя уязвимость. Не забывай, что ты уже не так беззащитна, как прежде. Я давно осведомлён о реальном существовании фениксов, притом из первых рук». Голос профессора звучал мягко, но меня это не успокаивало. Я был знаком с охотником на них. При этих словах я не выдержала и вскочила со стула. Он знаком с охотником? А если он сам охотник? Вдруг он следит за мной? Вдруг он та самая опасность, о которой говорили родители Велла? А если он связан со Стиксом? И Итана, как назло, нет. Панические мысли проносились в голове одна за другой, и от них всё внутри холодело. «Но почему именно профессор Ив? Я ведь так доверяла ему». «Паула, постойте!» Профессор хотел взять меня за руку, но я резко отпрянула, чуть не опрокинув стул. В груди запылал огонь, готовый в любую секунду вырваться из-под контроля. «Да не бойтесь же!» С отчаянием воскликнул профессор. «Вот же я глупец! Надо было как-то по-другому все вам преподнести, Террагрант. Я действительно не желаю вам зла, не опасен». «Могу поклясться, чем хотите». «Вы не охотник?» Я на всякий случай отступила еще на шаг. «Да нет же». «Более того, я всегда осуждал тех, кто этим промышляет». «Поверьте, Тергрант, я просто беспокоился за вас». «Откуда же вы знакомы с охотником?» Мой голос все же слегка дрожал. «Пожалуйста, сядьте, и я вам все объясню». Профессор осторожно подвинул мне стул. «Если хотите, могу заварить чай». «У меня есть ягодные леденцы». «Нет, я не хочу чая, спасибо». Я опустилась на край стула, готовая в любой момент сорваться с места. «И всё же можете угощаться». Он достал из шкафчика круглую коробку, наполненную разноцветными конфетами. Но я лишь взглянула на них, а затем спросила прямо. «Вы с первого дня знали, кто я?» «Нет, откуда?» Профессор усмехнулся. «Вы ведь и сами не знали об этом». Я понял это лишь, когда вы спокойно вошли в арку, чтобы спасти Лео Патрика. А вот она, к слову, заинтересовала меня сразу, как увидел ее. Я несколько раз ходил к этой арке, изучал. После начал догадываться, что за ней скрывается. Ну а затем происшествие на празднике солнца убедило меня в собственной правоте. И я также узнал, что и вы с ней связаны напрямую. Позже вы исчезли» а вернулись через несколько месяцев без воспоминаний. Всё сходилось. «Вам обо всём этом рассказал ваш знакомый? Как определить Феникса?» «Можно сказать и так. Профессор Ив смотрел на меня тепло и виновато. И я всё же немного устыдилась своей подозрительности. Я не сразу узнал, чем он промышляет. До этого мы были близкими друзьями, и он не распространялся об этом. Признался лишь однажды, когда был сильно выпившим». У него как раз сорвался какой-то заказ, и он запивал неудачу. Потом его понесло. В тот вечер для меня многое стало откровением. Услышал столько историй. «О фениксах?» — спросила я от волнения почти шепотом. Профессор кивнул. «Но как он их ловил?» «Как искал?» — спросила я. «Мне важно было это знать для собственной безопасности». Этих секретов он не раскрывал он рассказал, что однажды поймал девушку Феникса, совсем молодую, сделал её своей. Но через какое-то время она ему наскучила, и он решил её отпустить. И как давно это было? Я сразу вспомнила историю Виэллы. Вдруг это она? Давно, очень давно. Я и общался с этим приятелем последний раз лет пятнадцать назад. После того, как узнал, чем он занимается, сам стал его избегать. «И вы не знаете, что с ним сейчас?» «Нет», — покачал головой профессор Ив. «Но не думаю, что он до сих пор занимается своим ужасным промыслом. Он на несколько лет старше меня, а я уже мало на что годен. Только и могу, что стоять за кафедрой».